Глава 21. Последствия выбора. Пробуждение было не из приятных. Голова болела, словно в затылок прилетел удар дубинкой. Ах да, именно он и прилетел. Все обстоятельства произошедшего пронеслись в моей голове, заставив скрежетать зубами от бессильной ярости перед собственной глупостью. Денег захотел срубить, дурак. Недооценка противника – вечная причина поражений. Ребята, которым я перебежал дорогу, явно более серьезная организация, чем мне казалось раньше. Так все организовать, да еще и выкрасть меня во время праздника прямо из дома не самого последнего человека-тербоза. Выкрасть из дома. Праздник. Клык. Нужный ассоциативный ряд наконец-то сложился, дав ответ на вопрос. А ведь во время моего прошлого будущего, а вернее прошлого-прошлого, такое было. Вот только украли не меня, а дочь одного видного магната города Тербоза. Теперь-то мне понятно, что это была Ланила. Украли нагло, показательно, прямо во время юбилея ее отца. Охранители стояли на ушах, Сначала по какой-то причине подумали на мастеровых. Рабочие кварталы трясли так, что только угольная пыль столбом стояла. Но в результате нашли не этих ушибленных на голову ненавистников машин, а самых настоящих варгаров, тайно проникнувших в город. Неподалеку от их убежища отыскали и похищенную девушку, мертвую. Какие еще доказательства вам нужны? Да и причину похищения установили быстро. Да и причину похищения установили быстро. Доставшийся магнату в подарок варгарский коготь. Убитый горем отец разругался со своими патронами, считая их виновниками гибели единственной дочери. Что произошло дальше, не помню. Эта история и отложилась где-то на задворках памяти, только из заброского заголовка, И упоминание варгаров. Я имен-то не запомнил, только теперь понимаю, что это была трагедия семьи Загим. Понятно, почему Род Готмал так и не обзавелся мануфакторумом с собственной линейкой парамагических големов. Человек, ответственный за всю идею, порвал с ними после гибели дочери. Причем не просто порвал. Теперь я вспомнил. Почтенный Загим. Распродал все свои активы и навсегда покинул Эдан, перебравшись к Островитянам. «Проклятие, а ведь Ланилу тоже схватили. Зря она за мной увязалась. Дважды, дурак. Сам подставился и ее подставил. Стоп, что-то не сходится. Если это то же самое похищение, что было в моем прошлом, то при чем тут варгары?» Либо я что-то путаю, либо варгары и тогда были не при делах. Их просто подставили, использовали как ширму, чтобы спрятать лицо истинного виновника. Нет, ходили. Еще будут ходить по империи страшные слухи о мстительности ночных когтей. Говорили, что они выслеживают и стараются захватить в плен любого человека, кто владел их ножом. Но что из этих слухов правда, а что вымысел, сказать сложно. В любом случае, теперь я точно знаю, что к похищению причастны не варгары, а очень даже люди. Похоже, вся эта игра с клыком и хвостатыми — операция прикрытия, затеянная для того, чтобы поссорить почтенного Загима и Рот Готмал. Ловкая многоходовочка, ничего не скажешь. Интересно. Почему поначалу заподозрили мастеровых? И кто посоветовал Дее подарить именно коготь? Теперь мне совершенно ясно, почему моя будущая жена никогда не вспоминала при мне про этот случай. Мало кто любит рассказывать про свои ошибки. Главный вопрос. Если хотели похитить Ланилу, то почему слуга позвал меня? Знал, что Ланила за мной увяжется? или планировал выманить ее немного позже. Видимо, мое появление на празднике стало для неизвестных недоброжелателей приятным подарком. Вот они и решили, что раз все подготовлено для похищения Ланилы, то почему бы не забрать еще и меня? Ладно, что теперь гадать? Нужно что-то делать. Продолжая разыгрывать беспамятство, пытаюсь оценить обстановку. Времени прошло немало, но не так много. Меня успели куда-то привести и привязать к стулу. Щиколотки ног привязаны к ножкам, а руки просто связаны за спиной. И это единственный плюс в окружающих минусах. Где нахожусь, сказать сложно. Мешок с головы так и не сняли, а сквозь плотную ткань ничего не видно. Только точки света. Но здесь сухо и тепло, «Значит, мы не в подземелье. Сомневаюсь, что нас успели утащить куда-то за крепостные стены. Так что это какой-то дом в городе, но не в рабочих районах. Их в ближайшие несколько дней будут трясти с особым рвением. В комнате явно кто-то есть. Как минимум два человека». «Глянь, наш Паш не очнулся?» – раздалось неподалеку. «Да должен уже». С моей головы содрали мешок, и мне стоило огромных усилий сделать вид, что я все еще без сознания. «Ты его не пришиб часом?» «Обижаешь, бритва! У меня все как в аптеке!» Под носом появился чей-то давно не знавший мыло, пропахший табаком палец. «Да и что он? Скоро очухается!» «Бритва!» Именно так охранник кредитной кассы обзывал клерка. Теперь понятно, как на меня вышли. Похоже, мне повезло занять деньги у людей, которые и организовали аферу со скачками. То есть я играл на их же деньги? В другой ситуации стоило бы посмеяться, но теперь что-то не до смеха. Что им от меня нужно? Вряд ли деньги. Те жалкие две с половиной тысячи, что я у них увел, это даже не капля, слеза. И я сильно сомневаюсь, что они мнят меня пророком. А значит, они подозревают утечку из своей среды. Круг посвященных во все детали аферы должен быть довольно узким, члены верхушки. А там всегда идет борьба за власть. Вот от этого и попытаемся сыграть. Кроме собственной глупости, это надо было так влипнуть, смущает меня только одно – маг. Откуда у бандитов взялся маг рангом не ниже адепта? Маги товар штучный, они и без бандитов могут неплохо устроиться. Да что там неплохо? Для перспективного мага, из каких бы низов он ни происходил, открытая прямая ровная дорога на самый верх. Любой род фольхов его с руками оторвет, пристроив сразу в старшую ветвь. Да и менее перспективный маг может у родовитых неплохо устроиться. Дворянство и место среди родовитых ему обеспечено. И такая банальная вещь, как деньги, интересовать его точно не будет. Не настолько, чтобы он рисковал своим положением ради подработки на каких-то бандитов. Да и проработка похищения Ланилы впечатляет. Ладно, если бы бандиты хотели взять выкуп или заставить почтенного Загима что-то для них сделать. Но нет. Их цель – поссорить его с родом Готмол. Зачем это каким-то бандитам? Похоже, я встрял в какую-то грязную игру между фольхами. Самый неприятный для меня вариант. Стоп. Уехал к островитянам. Не здесь ли зарыта собака размером с дракона? Хоть у нас с островитянами давно мир, и местами даже дружба, Но секретные службы на то и секретные, чтобы секретно гадить как врагам, так и союзникам. Сегодня союзник, завтра соперник, а послезавтра враг. «Бритва, как обстановка в городе?» На сцене появился третий голос. Судя по хлопку двери, кто-то только что вошел в комнату. «Псы шерстят рабочие районы. Как ты и хотел, мы подключили к ним наших ребят. Типа в помощь. Редкое единение против общего врага и беспредела. Придумали тоже похищать дочерей, уважаемых магнатов. Значит, я все же угадал. Мастеровые, а затем варгары, просто ширма. Не родствуй! Осадил бритву третий. Паш в отключке. Приведите его в чувство. Это мы легко. Кто-то похлопал меня по щекам, Поначалу легко, даже нежно, а затем отвесив несколько болезненных оплеух. Все, хватит притворяться. Открываю глаза и тут же зажмуриваюсь, изображая боль от яркого света. Дернулся для вида в путах, словно очень удивлен тем фактом, что связан. И вообще не понимаю, что происходит. Но на самом деле просто проверил веревки. Хорошие такие веревки, прочные. Связали грамотно. Развязать не получится. И вместе с тем запястья не перетянули, оставив доступ к крови к кистям рук. Заботливая. Убивать будут тоже аккуратно и даже нежно. В комнате из-за длинного стола, похожей на обеденный зал, три человека. Первый – обычный бугай. Видимо, именно он меня и оглушил после паралича мага. Второй – знакомый мне бритва. Этот твидовый жилет я еще долго помнить буду, если выживу». «Да к демонам! Когда выживу?» Последний выглядел самым безопасным из троицы. Мужчина в возрасте с налетом легкой седины в русых волосах. Пышные бакенбарды, которые давно вышли из моды, сделали его похожим то ли на швейцара, то ли на дворецкого. Но первое впечатление обманчиво. Его выдавали глаза. Одного взгляда в них достаточно, чтобы сообразить, кто тут главный и самый опасный. Даже опаснее одного слишком много о себе возомнившего пажа. «Нам пришлось за тобой погоняться, Гарнвельк», сказал дворецкий, небрежно перебирая сложенные на столе вещи. «Мои вещи». Кристалл-активатор его не заинтересовал, а вот новый артефактный амулет — Вышедший из рук Ланилы, он осмотрел внимательно, но вопросов задавать не стал, либо точно знает, что это такое, либо не знает вовсе. Взяв стража, он небрежно провел им вдоль плеча, прокручивая барабан. «У меня мало времени, а у тебя его еще меньше». Голос Дворецкого звучал ровно, без столики угрозы, я бы сказал, скучающе. Кто тебе рассказал про дохлого пони и весельчака? Все как я и думал. Жаль, что правильным местом думать начал слишком поздно. Просто феноменальное везение. Сначала дуэль, а теперь городские бандиты. Такое чувство, что мне где-то на подсознательном уровне хочется совершить суицид, сбежав от ответственности и ужасов будущей войны. Вот и влипаю постоянно. Однако надо что-то отвечать. Люди ждут. Отрицать — а смысл? И потом вы меня отпустите? Поинтересовался я, не скрывая скепсиса. Нужно выиграть время. Вряд ли, признал неизвестный. Но этот вариант не исключен. Моей организации пригодится должник среди пажей. Какое щедрое предложение. Сомневаюсь, что меня отпустят. Хотя если повяжут кровью той же ланилы, то да. Но нужна ли мне свобода такой ценой? Проблема в том, что правду я открыть не могу, да и не хочу. Этот дворецкий с добродушной улыбкой и взглядом убийцы мне сильно не нравится. Не похож он на обычного бандита, пусть и главаря и даже ночного короля. «Не похож, и все тут. Не знаю, как это объяснить. Просто чутье. На кого бы все свалить? Бык у дверей? Весь его интеллекта, вернее его отсутствие, у него на лице. Бритва? Дворецкий ему явно доверяет, раз меня оставил охранять. А значит, не поверит в предательство. Хотя? А зачем мне указывать кого-то конкретного?» Мои размышления прервал щелчок взведенного курка. «Мое время очень ценно», — напомнил дворецкий, прицеливаясь. «Выбирай, правое или левое колено». Весомый аргумент. Всегда любил такие. «Не надо. Все скажу». Испуганно шмыгнул я носом. «В их глазах я просто подросток, наглый мальчишка. От этого и будем плясать». Дворецкий опустил ствол стража, а затем в приступе внезапной доброты вернул его обратно на стол. Знакомый прием. Кстати, из техники полевого допроса. Этот странный Дворецкий сам до такого додумался или где-то служил? Нет, он явно работает на фольхов или островитян, а бандиты — просто инструмент. Он не представился, называл себя мастером. Начал импровизировать я. Главное говорить и много, вываливая кучу совершенно бесполезной информации. Встретились в трактире, но ну, в том что на улице Мельников, случайно встретились, незадолго до первых скачек дохлого пони. Разговорились, мужчина, возраст. Сложно сказать, младше вас, старше меня, крепкий, но какой-то невзрачный. «Я слегка принял, потому плохо запомнил. Он предложил ставку сделать, наверное, лошадь. Сказал, где денег занять можно и где поставить. Долю себе вытребовал половину. А я что? Работа не пыльная, а тысяча монет на дороге не валяется. Так себе история. Слишком много нестыковок. Но для слепленной на коленке сойдет». Стоп. Остановил меня Дворецкий, уткнув палец в рукоять стража. «Вижу, ты не хочешь мне помочь». «Неправда? Хочу!» Еще одно нервное шмыганье носом. «Я безопасен, сломлен и готов к сотрудничеству. Деньги я должен передать ему на следующей неделе». Слишком наглая попытка вытребовать себе еще неделю, но вдруг получится. дворецкий. Нервно побарабанил пальцами по крышке стола, степенно огладил пышные бакенбарды. «Узнать его приличной встрече сможешь?» — внезапно спросил он. «Наверное, смогу. Нет, точно смогу». «Не получилось. Но хоть какая-то отсрочка. Мне бы руки освободить, а там посмотрим». «Вот что, бритва. Где сейчас ликан?» — спросил дворецкий у подчиненного так за южными воротами присматривается своими кулаками. С кулаками? Это плохо. Так в городе кипишь. Ты же сам приказал собрать на базе всех, кто псам городским не помогает. Я знаю, что я приказал. Вызови его ко мне. Хотя нет, вместе пойдем. Дворецкий и Бритва ушли. Бугай, дежуривший у дверей, Дернулся было за ними, но получил приказ охранять. И он остался охранять вход. За дверьми. Да, они были открытыми, но Бугай не видел ничего, что происходит в комнате. Сработало. Сомневаюсь, что Дворецкий поверил моему пространному рассказу. Но в любой крупной организации идет борьба за власть. Как умный человек, он решил использовать меня чтобы устранить кого-то из дышащих в затылок подчиненных. Отличный ведь повод. Крысятничество у своих. Крыса мертва, проблема решена, предатель мгновенно наказан, авторитет и власть дворецкого растут. Ну а меня он продолжит и дальше потрошить, выискивая настоящего виновника, которого нет. Хороший план, как и мой составками. Подкачало исполнение. Зря он не оставил никого за мной присматривать. Ошибка с его стороны. Но не все же мне делать ошибки. Мой взгляд упал на стол, где лежал страж и прочие вещи. Оставить пленника в комнате вместе с оружием. До сегодня день сплошных ошибок, и не только моих. Но в первую очередь руки. Где там мои счастливые монетки? Подергавшись в путах, чтобы хоть немного ослабить веревки, приступаю к поиску. Левый обшлаг. Пусто. Правый. Проклятие, неужели тоже пусто? Но нет. Пальцы наконец-то нащупали медный кругляш. Слава моей паранойи. Одной монеткой она не ограничилась. Теперь нужно осторожно вытащить ее пальцами из обшлага. «Осторожно, я сказал». Едва не вывернув пальцы, я все же сумел вытащить монету, но та, предательски зацепившись гуртом за обшлаг, едва не выпала. В последний момент удается ее как-то удержать, прижав мизинцем к руке. Вновь вывернув пальцы так, что суставы хрустнули, крепко сжимаю беглянку и начинаю резать свои путы. Руки мне связали надежно, но и я точил монету на совесть. А веревка не противник заточенному металлу. Последнее усилие, щелчок, свобода. Так, теперь ноги. Я почти успел. Звук приближающихся шагов раздался, когда я перерезал веревку на левой ноге, но еще не успел целиком избавиться от пут на правой. Револьвер? Слишком далеко не успеть. Но со свободными руками я не беззащитная овечка. Благодаря интенсивным тренировкам последних месяцев, каналы развились, как и контроль над маной, так что от одного заклинания в обморок не упаду. Весь вопрос в количестве противников. Забросив обрывки веревки под длинный стол, остаюсь на стуле. Если не приглядываться, то и незаметно, что я почти освободился. Ушли из комнаты три человека, вернулось тоже три. Но в этот раз, Вместе с Бритвой и Дворецким пришел не охранник, а какой-то хмурый, довольно молодой мужчина в неприметной одежде простого рабочего. «Бритва, закрой дверь», — приказал Дворецкий, пройдя вперед к столу. «На замок закрой», — добавил он многозначительно, передав связку ключей. «Разговор будет серьезным». Бритва проделал требуемое, а заодно и остался за спиной третьего. «Что за серьезный разговор?» Не понял тот, но дворецкий вопрос проигнорировал и повернулся ко мне. «Он?» Немного помедлив, разглядываю третьего, а затем молча киваю. «Прости, парень, и прощай». Третий бандит понял, что дело нечисто. Рванул с пояса длинный тесак с явным намерением прирезать дворецкого но не успел в руках бритвы появилась опасная бритва одно быстрое движение невезучий сменщик дворецкого обзавелся улыбкой во все горло и повалился на ворс дорогого ковра захлебываясь собственной кровью бритва обезоружил бьющегося в агонии бандита аккуратно вытер лезвие бритвы о его одежду и посмотрелся в него словно в зеркало проверяя чистоту «Теперь понятно, откуда у него такое прозвище». «Хорошая работа», — скупо похвалил его дворецкий, брезгливо разглядывая мертвеца. «Жаль, что ковер придется менять». «Что делать с кулаками ликана?» «А что с ними делать?» «Умные наши объяснения проглотят, а дураки в организации не нужны. Но ну, теперь разберемся с тобой, Гарнвельг». «Знаешь, я тебе почему-то не...» В его глазах вспыхнул огонек понимания. «Он развязался! Бритва, вали его!» Дворецкий бросился к дверям, а бритва вперед к столу и стражу. Пуля быстрее бритвы, а против одаренного еще и надежнее. С моих пальцев сорвалось наспех построенное плетение. Поздно. Нужно было ставить щит. Сухо клацнул спущенный курок, но выстрела не произошло. Осечка или бритве не повезло попасть на пустую трубку. Да неважно. Похожая на искру огненная стрела вошла бандиту в грудь. Отбросив стража, бритва заорал так, словно его сжигают заживо. Впрочем, так оно и было. Дворецкий пытается открыть дверь, роняет оставленный в замочной скважине ключ подхватывает его с пола. В запертую дверь начинают барабанить. Со стулом на правой ноге совершаю невозможный прыжок вперед и каким-то чудом ловлю револьвер еще в воздухе. Не за рукоять, за ствол. Приземляюсь на все тот же ковер. Хрипя и булькая, бритва бросается на меня, но получает еще одну огненную стрелу, теперь уже в горло и падает замертво. В глазах слегка темнеет, перехватываю стража за рукоять. Дворецкий наконец-то вновь вставил ключ в замочную скважину. Страж рявкнул, выплюнул свинцовый шарик и облако порохового дыма, но пуля застыла, не долетев до главного бандита. Первый поворот ключа, осталось еще четыре. Вновь вдавливаю спусковой крючок, и еще раз, и еще... Три выстрела сливаются в один, от порохового дыма становится нечем дышать. Две пули застывают в воздухе, как и самая первая, но последняя, похожая на молнию, с легкостью прошивает щит Дворецкого, его самого, дверь, а заодно и кого-то за дверью. Дворецкий падает, так и не сумев отпереть замок. Подползаю, проверяю. Отходит. Пуля попала точно в область сердца. Барабан пустой. В голове шумит от прилива крови и использования магии. Воздух пропитан запахом сгоревшего пороха. В дверь больше не барабанит. За ней кто-то отрывисто воет от боли и ругается. Пуля, пробившая ее насквозь, заставила остальных помощников попрятаться. Но это ненадолго. Скоро они очухаются и воспылают местью. «Хватит валяться. Времени мало. Быстро избавляюсь от пут и надоевшего стула. В первую очередь дверь. Замок надежный, да и сама дверь хороша. Массивные тройные петли, толстые доски, похоже, дубовые. Выбить ее трудно. Тут топор нужен или маг. Но не будем думать о плохом исходе. Нужно позаботиться о хорошем». Оттащив тело дворецкого, с трудом подтаскиваю к дверям длинный стол. Тяжелая зараза, что и нужно. Туда же отправляются все стулья, образуя импровизированную баррикаду. В дыре от пули появился чей-то глаз. Прицеливаюсь. Глаз исчезает. Глаз не знает, что у меня в барабане один единственный заряд, да и тот без пистона. Так, теперь оружие. В жизни не поверю, что такие серьезные ребята не вооружены. Обыск тела бритвы ничего, кроме этой самой бритвы и кастета, не дал. Не любил покойник огнестрел. А зря. Теперь камергер. Толстый бумажник, какие-то бумаги. Связка ключей неизвестно от чего. И... малютка. Однозарядный карманный пистолетик, которым можно разве что застрелиться... Да и то придется постараться. Зато на трубке обнаружился пистон. Сняв его, переставляю на последнюю заряженную камеру стража. Он куда убойней малыша. Так, а это что? Заметив тонкую цепочку на шее дворецкого, подцепляю ее стволом стража. На свет появляется амулет. Работа неизвестная, но о его функции догадаться несложно. Защита. Первый, второй круг стихийного щита. Непонятно, остался в нем еще заряд или мой обстрел из стража опустошил камень маны полностью. Но защита лишней не будет. Наматываю амулет на руку в виде браслета. Если дворецкий и был одаренным, то слабеньким. Единичка или двойка достаточно, чтобы пользоваться рядом артефактов, но мало для рыцаря, или самостоятельного использования заклинаний. А будь он полноценным магом, то все мои потуги к сопротивлению были бы остановлены параличом. Времени для плетения у него было достаточно. Но он сделал ставку на защитный амулет и помощь своих людей. И проиграл. Даже пистолетом не попытался воспользоваться. Откуда ему было знать, что одна из пуль в барабане стража зачарована? Удача в виде пяти зарядного вепря поджидала меня на третьем трупе. Как там обзывали покойника? Ликан, да? Спасибо, Ликан. Я крутанул барабан. Пять камар, пять пистонов. Итак, в сумме у меня шесть выстрелов. Не бог весь что, но уже кое-что. Да и парочку огненных стрел я еще могу выдать. Или лучше щит поставить. На амулет надежды мало. «Открывай, собака!» Интересно, кому это кричат за дверью? Явно не мне. «Ломаем, дружно!» Дверь, если и вздрогнула, то слегка. Ее и пуля-то возьмет только зачарованная. Хозяин этой милой комнатки знал толк в безопасности.